На «ты». Ты что же их от государства скрыл? Медали на груди у Николая Петровича отражали свет люстры, ослепленный ими Егор, учащенно моргал веками, скрыл. Где же ты мог их все эти годы скрывать? Я их, Николай Петрович, с первоначала в степу при табуне держал, а теперь домой в сарайчик перевел. А с указом Верховного Совета Романов-Егор ты знаком или нет? И тут вдруг все присутствующие увидели то, чего никто не мог предположить. Этот маленький тщедушный цыган муш эл вдруг повалился на колени прямо перед столом, за которым заседал товарищеский суд. «Не забирайте, граждане, товарищи, у меня коней, мы же цыгане!» Вот когда все увидели, как может совсем выйти из себя всегда такой уравновешенный и спокойный Николай Петрович, все лицо у него повыгровело до самых корней седых, как перекаленная проволока волос. И когда он выпрямился над столом, медали сталкиваясь, угрожающе загремели. Он крикнул срывающимся тенором, «Встань сейчас же! Это ты перед кем же посмел свою комедию ломать?» перед советским товарищеским судом. А ты знаешь, что мы тебя за эти рабские привычки можем настоящему суду предать? Встань, тебе говорю, ну!» Даже и на всех остальных присутствующих этот бурный взрыв ярости у Николая Петровича произвел впечатление, все притихли и съежились, но Егор Романов не подчинился. «Не забирайте коней», — твердил он, оставаясь на коленях. И только лишь резкий возглас «Шелоро» мгновенно поднял его. «Бэшчаворо!» — крикнула она. Вставая и утирая рукавом слезы, Егор поплелся к выходу с вишневым красным кнутовищем заглянищем сапога. Никто не задерживал его. Лишь один, несказанно удивленный босок, сочувственно бросил вдогонку ему. «Чудак человек! Ду ножи, кони! Здесь целая тьма!» садись на любого и паси табун. Другой же, еще совсем мальчишеский, на переломе голос, мечтательно поинтересовался вслух. — А что это такое может у них значить «бэш-чаваро»? Ему бы должна была ответить «шелоро», но она или не захотела отвечать, или не слышала его. Стоя у сцены и повернувшись спиной к столу, Она смотрела на длинный проход между рядами стульев, по которому только что ушел из клуба Егор таким же взглядом, каким обычно смотрят на расстилающуюся впереди по степи дорогу. И тогда, после долгого молчания, решила ответить на вопрос любопытствующего парнишки Настя. — Бэш-чаворо, Миша, это по-цыгански... — Садись-ка, мальчик, на коня. Однако тот, кого она называла Мишей, оказался из упорных. Настин ответ не вполне удовлетворил его. — Нет, а что же это, тетя Настя, еще должно значить? На этот раз Настя, медли почему-то с ответом, бросила взгляд на Шалоро. Та, казалось, не замечая ее взгляда, продолжала тягуче смотреть на проход и лишь слегка повернула к Насте ухо с полумесяцем большой сереги. У цыган Миша это иногда еще может означать, когда они что-нибудь натворят. Давай-ка, мальчик, скорее отсюда удирать, пока еще не поздно. И внезапно Шелро резко повернулась к Насте, красивое полное лицо ее исказилось. «Врешь — Врешь! — крикнула она. — Ты все, проклятая врешь! И с растопыренными руками, потрясая кулаками, и своим Мерикле на могучей груди она двинулась к Насте. — Это из-за тебя все. Ты уже и не цыганка совсем. У тебя от цыганки ничего не осталось. Погляди-ка на себя, ни мужик, ни баба. Цыганка своих никогда не станет продавать. Мерикле прыгали у нее на груди, и обезображенное яростью лицо уже вплотную приближалось к лицу Насти. «Я давно знаю, что ты хочешь забрать у меня детей. Ты свою природу уже забыла, и теперь хочешь, чтобы они тоже забыли свою мать?» Даже Николай Петрович при этом внезапном взрыве ярости